Выборг. В 2015 году меня пригласили на открытие книжного библиотеку «Алто», и сюжетные повороты улиц поставили меня перед фактом «Ты сюда вернешься. Однажды я обнаружила, что просыпаюсь не в гостиницах, а в одной и той же квартире старого города, и что туристкой меня давно уже не считают. Выборок способен перезарядить все мои поэтические батарейки и пауэрбанки за считанные часы. Стихи ждут меня в пропавших специями кофейнях, в глуши острова Твердыш, в заговорческих улыбках местных везем. По отцовской линии я потомок викингов, поэтому город считает меня своей. Считать его своим было бы абсолютно непростительно, ибо как можно приручить север? Это огромный рыжий кот, а я его человек. Когда мне становится неправильно, я могу настроиться на выборскую волну из любой точки света и включиться в нужную реальность, увидеть, что идет не так, и устранить причину. Городу случалось вытаскивать меня с того света, но я предпочитаю приезжать к нему не как в реанимацию, а как домой, в одной из жизней, прошедших там. И даже адрес мне известен.